Глава 3. Я надеялся, что возвращение домой принесет мне хоть какое-то облегчение. Так происходило ежедневно, когда, вернувшись, я закрывал за собой дверь на три надежных замка. Если не нужно было куда-то идти, меня охватывала умиротворенность. Если же позже мне зачем-то предстояло выйти, я испытывал беспокойство и нервное напряжение. В этот день мои четыре угла должны были подействовать на меня успокаивающе. Однако на этот раз я почувствовал себя посторонним в собственной квартире. Заполнил ее звуками «рейнбоу», так как, в отличие от «блица», мне больше нравились команды, которых уже давно не было слышно. Руки у меня тряслись, в теле ощущался жар. Только теперь я осознал, что сильно вспотел. Холодный душ окатил мою спину, а после горячего потока на теле не осталось и следа пота. Стоя перед зеркалом, я почти не узнавал самого себя. Выглядел как бледный труп, а синева под глазами стала еще более заметной. Прическа, которая и так обычно находилась в полном беспорядке, наводила на сравнение с переплетенными проводами. Ополоснув лицо холодной водой, Я открыл бутылку пива и уселся перед компьютером, который собрал собственноручно, сэкономив несколько сот злотых. Загрузил новейшую игру Elder Scrolls и отправился за телефоном, чтобы его выключить. Я должен был исчезнуть из этого мира. Сейчас, пока еще окончательно не сошел с ума. Не было смысла мучиться освежая в памяти тот пост в Фейсбуке или ожидая ответа от Фила бредди Я ждал десять лет. Мог подождать еще немного. Но сначала должен был успокоиться. Блицер не дал мне такой возможности. Едва я взял смартфон, как на его дисплее появилось улыбающееся лицо моего друга, а из динамика полились звуки характерного звонка. Блиц сфотографировал себя несколько лет назад, когда я еще работал в Горце и был одним из тех, кто при смене старого телефона переносит все снимки на новый. Сейчас это не вызывает особых трудностей, но когда-то при переходе с первого Sony Ericsson на новую Nokia такая операция являлась проблематичной. Я остановил игру и коснулся пальцем экрана смартфона. — В нормальное время ты не звонишь. — Ты видел? — спросил Блиц возбужденно и откашлялся. — Наверняка видел, иначе не разговаривал бы со мной таким тоном. — Что видел? — Новый пост на странице. Я выключил игру так быстро, как будто от скорости выключения зависела моя жизнь. Запустил просмотр и спешно обновил страницу. — Действительно. Появилось новое сообщение от Фила Бредди. Он написал «Может, благодаря этому снимку кто-нибудь ее узнал?» и добавил ссылку на предыдущий пост. Я смотрел на снимок, и мне казалось, будто я прямиком угодил в портал, ведущий в альтернативную очевидность. Я прекрасно знал этот снимок. Он был для меня исключительным. «Ты где?» — спросил Блицер. Я пытался что-то выдавить из себя и не мог. «Вернер!» «Я...» «На тысячу процентов это она!» — заключил Блиц. «Стоит вроде бы на Краковской, недалеко от Бабы на Быке. И выглядит на несколько лет моложе». «На десять!» — произнес я. «Что?» Я сам ее фотографировал. «Как это? Когда? Где?» за несколько дней до исчезновения, но... Блиц крик. Но! Никогда и никому я этот снимок не показывал. Не размещал в сети и даже не говорил, что он у меня есть. Что? Почему? Не знаю. Ответил я, нервно потирая голову. Наверное, хотел иметь только для себя что-то исключительно мое, потому что... Странно. Протянул Блиц. «Откуда у британца этот снимок?» «Не имею понятия». Я просто не мог вообразить себе сценарий, благодаря которому какой-то Фил Бредди завладел снимком. Этим снимком. Моим снимком. Все возможные предположения были сплошь абсурдными. Даже если он разговаривал с Евой дольше, чем следовало из первого поста... У нее самой не было этого фото. Я не успел даже показать ей его, а сам вспомнил о нем только по ее исчезновении. Потянувшись за пивом, я опорожнил бутылку одним глотком. От газа в животе у меня забурлило. Я понял, что узнал сегодня больше, чем предполагаемые направления поисков. Факт наличия у Брэдди этого снимка наводил на мысль, что он каким-то образом причастен к делу. — Ты отозвался? — спросил я. — Да. — Азноб у меня прошел. — Сразу после того, как он разместил фото. — И? — Уверяет, что и вправду ее не знает. Никогда раньше и позже не видел. И просто хочет связаться с ней. Допытывался, знал ли ее я. — Напиши ему, что... Я прервался, придя к выводу, что не должен в дальнейшем рассчитывать исключительно на Блица. Открыл профиль Фила Бредди и посмотрел на его лицо, которое уже прекрасно знал, часами рассматривая. Потом послал ему сообщение. «Я знаю девушку, которую ты разыскиваешь. Откуда у тебя другой снимок?» Блицкрик говорил в трубку что-то еще, но его голос пропадал где-то на линии. Я уставился в экран компьютера, ощущая нарастающий жар. Наконец, на правой стороне высланного мной сообщения засветилась голубая иконка. бредди его прочел. Однако не было видно, что он что-то пишет в ответ. Отодвинув стул, я наклонился и начал в нетерпении похлопывать ладонями о бедра. Уставившись в монитор, я, должно быть, выглядел так, будто бросаю ему вызов. Вызов, на который он не реагирует. — Не отвечает, — констатировал я. — Нет, — отозвался Блиц. — Ты написал ему? — Да, но надо было поручить это мне. — Не помню, чтобы мы когда-нибудь так договаривались. Но, может, Блиц решил, что, если все началось с него то на него и ложится ответственность за доведение дела до конца. — Так и не отвечает, — отметил я, — хотя сообщение прочитал. — Подожди минутку. — Ничего иного я и не делаю, — ответил я. — По крайней мере, на протяжении последних десяти лет. Казалось, каждая следующая секунда тянется медленнее предыдущей. У меня было ощущение, что ответ находится на расстоянии вытянутой руки. Нужно было только подтянуть этого человека. «Вся эта акция с поиском девушки с концерта — вздор!» Наконец, сделал я вывод. «Здесь дело в чем-то ином. В чем?» «Не знаю, но намерен узнать. Сам?» «С твоей помощью», — ответил я. Отмечая, что это, пожалуй, самое приятное из того, что я когда-либо говорил ему. Действительно, впервые я воспринял его так, как нужно, как друга, на которого можно положиться. Понятно, что с моей, но этого может быть недостаточно. С утра пойду в комендатуру. Еще не ходил? Ходил, но меня развернули. Когда я пересказал ему содержание своей беседы с подкомиссаром Прокоцким, Блиц надолго замолчал. Я по-прежнему глазел в монитор, будто таким образом мог принудить бредди к какому-нибудь действию. Но мой почтовый ящик все так же пустовал. Стало понятно, что отвечать мне он не собирается. Не отвечал он и Блицу. Я пошел за очередной бутылкой пива, уже зная что сегодня склонюсь к принятию нескольких плохих решений, после осуществления которых проснусь с сильной головной болью. «Вообще не заинтересовались делом?» — отозвался наконец Блицер. «Не только не заинтересовались, но и попытались от него избавиться?» «Странно». «Мне поначалу тоже так показалось». «А позже твое мнение изменилось?» — хмыкнул я в ответ. Ежедневно в Польше бесследно исчезает около пятидесяти человек, и Прокоцкий наверняка каждый день получает уведомление об удивительном появлении некоторых из них. Но ведь он видел снимок. Должен был узнать, поскольку искал ее не один месяц. — Может, и узнал, — согласился я. — но просто не хотел вселять в меня надежду. Это было самое удобное объяснение. Другие версии, которые я рассматривал, являлись исключительно мрачными. Все это, однако, теперь уже не имело значения. Появившийся в интернете и загруженный мною в память телефона снимок мог служить неоспоримым доказательством. Прокотский воспользуется ситуацией, чтобы закрыть дело, которое в его документах числится пока незаконченным а срок его давности еще не истек. А, возможно, делая вид, что лишь зарегистрировал сообщение, он сразу же возобновил расследование. Я смог предположить такое, хотя для этого мне потребовалось открыть еще две зеленых бутылки с пенным оптимизатором. В соответствии со своими предположениями я проснулся никаким. Заснул на диване. Открытый ноутбук лежал на столике сбоку. Ответ от Брэдди так и не пришел. Игнорировал тот и Блицера. Дабы не произвести впечатление перепутавшего комендатуру с вытрезвителем, я наскоро ополоснулся под душем. Чтобы попасть к Прокоцкому, мне пришлось немного подождать, но я и не надеялся, что он примет меня сразу, поскольку осознавал, что я пришел безосновательно его напрягать. Когда подкомиссар, наконец, пригласил меня в кабинет, я показал ему очередной фотоснимок и пост в Фейсбуке. Пользователи понемногу стали оказывать содействие. Брэдди в поисках полячки. Идентифицировали место в Аполле. Проинформировали его, что это неподалеку от Вроцлава. И именно там, скорее всего, ему и нужно ее искать. Однако никто Еву не узнал. Прокотский тоже не узнал ее. «Это она?» Мне потребовалось несколько минут, чтобы удостовериться, что он действительно задал такой вопрос. Кивнув, я начал объяснять, что сам сделал эти фотоснимки и показал ему их в телефоне. Он долго их рассматривал, а потом уставился на меня как на преступника, а не человека, разыскивающего собственную невесту. «Пили с утра?» Вопрос был риторический. Я часто дышал, и кабинет под комиссара наверняка наполнился перегаром еще до того, как я занял место у его стола. «Это имеет какое-то значение?» — парировал я. «Никакого! Это ваша жизнь!» «Скорее подобие!» — проговорил я себе под нос и, показывая пальцем на дисплее телефона, произнес уже громче поскольку это все, что осталось после ее исчезновения. Понимаете меня? — Конечно же. Вы ведь видите, что это идентичный фотоснимок. Это не подлежит сомнению. Так откуда же эта копия? Прокоцкий глубоко вздохнул. — Это задача для профессионалов. Несколько подобных дел мне уже приходилось распутывать. Я молчал, опасаясь, что могу сказать что-нибудь такое, о чем позднее буду сожалеть. «Можете положиться на мой опыт?» «Полагаюсь», — подтвердил я, хотя на данном этапе уже ничуть не доверял ему. «В таком случае прошу оставить это нам. Обещаю сделать все, что в наших силах, для выяснения всех обстоятельств. Не сомневаюсь». Я ждал чего-то большего заявление, что они немедленно свяжутся с британцами, для выяснения намерений Брэдди. Тем временем Прокоцкий поднялся со стула и протянул мне руку. Я думал, что он собирается попрощаться со мной, но вышло иначе. «Свой телефон вам придется оставить у нас». «Зачем? Он может стать важным вещественным доказательством. Но пан Вернер...» Прошу полностью довериться мне. Мы действительно сделаем все, чтобы отыскать вашу невесту. Я глянул на аппарат и почувствовал себя так, словно должен был распрощаться с чем-то более значимым и близким для себя, чем просто телефон. Не так уж часто мне доводилось им пользоваться, просто не было повода. Но в нем был ее фотоснимок. Моя единственная копия. Я предпочел бы... Вы хотите ее найти? Прервал меня под комиссар. Я поник головой. В таком случае положитесь на нас. Мы знаем, что делаем. Прокотский ждал с протянутой рукой, пока я не отдал ему аппарат. Может быть, я еще дважды подумал бы, не будь так морально разбитый дезориентирован происходящим. «Возобновите расследование», — спросил я, когда он провожал меня к двери. «Если новый материал позволит, то, конечно. Если...» «Будем на связи», — заверил меня Прокотский. Не думал я, что все это будет так затруднительно. Тем более, что мой телефон остался у него. Но это была не единственная вещь, которая у меня не стала в этот день. Я вернулся домой с намерением как можно скорее скачать снимок из Фейсбука. Я должен был иметь его. Сейчас это было для меня важнее, чем просто обладать воспоминаниями, связанными с Евой. Фотография, однако, исчезла, как и предшествующий ей пост. И страница Фила Бредди тоже.